Глава 10. Император. Вызов пришёл неожиданно. Отчаянный призыв зазвенел в ушах с такой силой, что некрас едва не захлебнулся кофе. Рука дрогнула, горячий напиток выплеснулся на тогу и ошпарил колено. "Дьявол!" с притворной яростью выругался властелин Рейма, замирая от радостного предвкушения. Щёлкнул пальцами, открывая телепорт, не одновременно уничтожил столик с посудой, стоящий рядом. Спустя мгновение из крутящейся воронки в тронный зал вышел Юлий. Огляделся, каменее лицом. Узнал внутреннее убранство храма, где пережил три не самых приятных в своей жизни ночи. Медленно повернулся к демону, по-прежнему неподвижно сидящему на троне. «Я пришёл». «Вижу, что пришёл», — неторопливо произнёс тот. «Я согласен», — сказал будущий император неуверенно и добавил твёрже. Что надо подписать? Ничего. Достаточно одного твоего желания и слова. Ты уверен, что желаешь? Да. Некоторое время высший молча рассматривал мрачного, ожесточённого юношу, потом решительно поднялся, поманил его. Иди сюда. Садись. Да, да, на мой трон. Садись, не бойся. Он не отравлен, через него не идёт тёмная энергия дна. Я просто хочу, чтобы ты сел. Вот так, отлично. Я хочу, чтобы ты почувствовал свободу. Не страх, не отчаяние. Настоящую свободу. Ты всегда был лишен ее, думал о ней или мечтал. Но на самом деле ты обретаешь ее лишь сейчас. Осознай это. В нем еще много неуверенности, с удовлетворением подумал демон. Много сомнений, глубокого человеческого отчаяния и жертвенности. Но это пройдёт. Юрий, ты можешь продолжать ненавидеть меня, но уверяю, таким как ты ненавидеть не даёт сил, лишь ослабляет. Почему? Выше усмехнулся. Раз человек начал проявлять любопытство, значит, выходит из состояния отчаянной тоски. Сейчас можно подлить каплю лести. потому что ты умён, Юлий. Ты умеешь разумно извлекать выгоду из любой ситуации, трезво оцениваешь свои возможности и делаешь правильный выбор. Тебе не нужно ненавидеть, чтобы быть сильным. А теперь идём. Я проведу тебя в твой дворец. В этот утренний час притекапи был молчалив, лишь тихо шуршал драпировками, потрескивал огнём жертвенников и шелестел осторожными шагами рабов. Затаились ждут покровесь и спаренные от нетерпения, когда явится великий господин, чтобы объявить о новом императоре. Некрос чувствовал, как нервно рассказывает в своих покоях бледный от бессонницы, пропахший дымом погребального костра Клавдий. Грозёт ногти и с мольбой глядит в окно, на чёрный монолит храма. Как Лола Йорзет на подушках, и её глупенькое личико с введённым выражением безутешной скорби, которую она послушно изображала на похоронах, расцветает вдруг от предвкушения грядущей власти. Как подрёмывают рассевшиеся на длинных скамьях сенаторы, обменивающиеся ленивыми репликами, скрывая зевки, обмахиваются пальмовыми ветвями, разгоняя запахи пота и благовоний. Никто не ожидает сюрприза, который подготовил высший Некрас едва сдерживался, чтобы не рассмеяться от удовольствия, представляя, какие станут у всех физиономии при виде кандидата на роль нового императора. Юрий, не отставай. Потом насмотришься на статуи. Они все твои. Сможешь любоваться сколько влезет. Демона не удивлял ошеломлённый вид смертного. Естественно, мальчишка никогда не жил в подобной роскоши. Он из небогатой семьи, но такого не мог и представить. сад с ручьями, поворачивающиеся залы, огромный пруд, стены с площей золота и перламутра, гигантские статуи древних богов и не менее древних императоров, хрустальная лестница, которую обожала императрица Августа, ведь стоящие под ними могли без помех любоваться её стройными ногами и прочими прелестями, когда она неторопливо шла по прозрачным ступеням. Мраморная конюшня, построенная императором Севером, Не дворец, а шкатулка с секретом. Некрос сам не помнил все потайные ходы и комнаты и периодически удивлялся, натыкаясь на что-нибудь новенькое. Что же говорить о юноше, только что выбравшемся из диких лесов? Сквозь маску печальной отрешенности на лице Юлия все ярче пробивался интерес и восхищение окружающим богатством и красотой. Высший довольно кивнул. Ему здесь нравится. Это хорошо. «Подожди тут». Появишься, когда позову. Некрас указал на скамью за колоннами тронного зала и пинком открыл дверь в покои наследника. Как он и предполагал, Клавдий нервно топтался возле окна, а Лола валялась на подушках, тиская котёнка с бантом на шее. Увидев демона, сын покойного императора споткнулся о край ковра, с трудом восстановил равновесие и замер, жадно глядя на повелителя. Лола сжалась в комок, стараясь быть как можно менее заметной, и её мордашка под слоем пудры стала покрываться красными пятнами. Котёнок зашипел и юркнул под ложа. «Господин?» — забормотал Клавдий, машинально вытирая сухое лицо платком. «Я... Мы все ждали, надеялись... Услышать вашу волю». «Настало время назначить нового правителя Рейма, не так ли?» Холодно поинтересовался высший. «Да, да...» Мы ждём с нетерпением. Тогда спустимся к сенаторам. Полагаю, они тоже сождались. Сенаторы повскакивали со скамей с разной степенью прыти, зависящей от тучности каждого, почтительно склонились и не разгибались до тех пор, пока Некрос не сел на императорский трон. Клавдий и Лола замерли в центре зала, не спуская глаз с хозяина. Девице здесь было абсолютно нечего делать, но, похоже, она решила, что с минуты на минуту станет императрицей вместе с братом и не хотела пропустить это радостное событие. Дурочка. Демон расправил складки чёрной тоги, полюбовался своим перстнем с рубином, наслаждаясь звенящей тишиной в зале. Кажется, Нелктаур уже пообещал Клавдии трон, и тот искренне верил в своё исключительное положение во дворце. Тем больнее будет разочарование. Чувствуя, как его распирает от злорадного удовольствия, Высший медленно начал. «Что ж, уважаемые Лурии, Пришло время моего решения о преемнике почившего императора Помпея Транквилла. Вы все терпеливо ждали этого мгновения И будете без сомнения вознаграждены». Клавдий слезнул капли пота с верхней губы. Лолла радостно затрепетала. «Я не знаю, что я не знаю, Государственные мужи вежливо слушали, ожидая, когда можно будет присягнуть на верность новому руководителю и разойтись по домам. Позвольте представить. Некрас выдержал эффектную паузу и провозгласил так, что его голос гулким ракучащим эхом прокатился по залу, по всему дворцу и хлынул за пределы притекапия. Император Рейма Нумидии Эскарны Авсиний, Ириней, северной и южной Анконы. Юлий, Константин, Юстиниан. Да, только ради того, чтобы посмотреть на их лица, стоило затеять этот фарс. У отцов города, готовых услышать совсем другое имя, отвисли челюсти. Они запереглядывались, пытаясь сообразить, не ослышались ли. Залопатали тихо. Кто? Что? Какой Юлий? Что он сказал? Клавдий побледнел, потом покраснел. Он выглядел оглушённым и явно не понимал, что происходит. На его лице вдруг появилась жалкая растерянная улыбка. Он всё ещё надеялся, что нек распошутил, ошибся, но чуда не происходило, а из другого конца зала к трону уже шёл невысокий бледный юноша. Ваш новый император, произнёс Демон, уступая ему место. И тут Лолла, маленькая глупенькая толстушка, завязала, прижав ладонь к щекам, а потом бросилась к ногам Тёмного, обхватила его колени, прижалась горячим, дрожащим телом. Её пронзительный голос заметался между колонн. Господин, повелитель, как же так? Как же так может быть? Вы же говорили, вы обещали. Как же мой брат, он должен был стать императором. Он, он столько сделал, он так мечтал. Пожалуйста, пожалуйста. Она рыдала горько и безудержно, как ребёнок по отнятой игрушке. Кричала так отчаянно, надеясь умолить, уговорить, выпросить. Некрас успокаивающе похлопал её по мокрой щеке. «Ну-ну, детка, успокойся. Ты всё равно станешь императрицей. Юлий возьмёт тебя в жёны, чтобы породниться со славным родом транквилов». Но столь выгодное предложение не обрадовало её. девица взвыла, размазывая по щекам косметику. «Нет, нет, я не хочу, нет!» «Уберите ее отсюда!» Негромко приказал некрас, начиная испытывать раздражение. В зал тут же метнулись две рабыни, подхватили под руки раскисшие от слез и отчаяния госпожу и потащили на женскую половину. Приглушенные безутешные рыдания какое-то время доносились из-за колонн, потом стихли. У кого-то ещё есть возражения? угрожающе выговорил хозяин, и его глаза полыхнули. Возражений не было. Сенаторы наперегонки поспешили припасть к руке нового императора. Они задевали и толкали Клавдия, но тот, будто не замечая этого, продолжал стоять посреди зала с отрешённым выражением на белом лице, и слабая улыбка всё ещё кривила его губы. Нек раз видел много смертей, физических и духовных. Одна из последних произошла сейчас. Бывший наследник дышал, по его виску стекала капля пота, желудок сводило от голода, колотилось сердце, но он был уже мёртв. Демону казалось, что его чуткие ноздри улавливают запах разложения, исходящий от Клавдия. Убит, уничтожен, больше не существует.